Глава тридцать Над южной стаей поднялся черный дым. Город пылал, поднимая в ледяной воздух смрад сгоревших домов и крови, алыми ручьями, бегущей по грязному спонтанному снегу. Тут воняло смертью и болью. Тысячелетний рухнул за пределами города и больше не встал. Арк, возвышаясь над домами пылающего города, давил людей и оборотней, хватал их огромными ладонями, с неестественно длинными пальцами швыряло землю. Из вытянутой пасти текла слюна, смешанная с кровью тех, кого Арк уже переживал, частично проглатывая, и в глазах виднелось то, что полностью отторгало все человеческое – истеричное упование собственной силой. От этого становилось по-настоящему страшно. Арк открыл пасть, и в ней заискрился огонь, который уже вскоре огромной волной извергся в сторону зданий, улицы между которыми были заполненными людьми. Маги. Все как один поставили барьеры и попытались сдержать пламя, но не получалось. На лицах солдат застыло едкое, удушающее отчаяние и понимание неизбежной смерти. Понимание того, что они больше не вернутся к своим семьям, не увидят жен и того, как взрослеют их дети. И только грохот, раздавшийся за стенами города, заставил всех встрепенуться. Тысячелетний поднялся на ноги, и своим ревом, будто бы пронзившим весь Эльвир, обратил внимание Арга на себя. Тело Ранды изувечено, на ноге виднелись рваные раны до костей, и одна рука обездвиженно висела, но оборотень резким движением ринулся в сторону Арга. Оказавшись рядом с ним, когтистой лапой ударил в пасть, но удержал огромное тело короля Акары, чтобы оно не рухнуло на чудом выживших солдат. Они закричали, и мечами начали бить и щиты. Эти лязги металла, а металл... как раскаты грома поддержка тысячелетнему, воодушевление от того, что он поднялся. Оборотень громко зарычал так, что от этого рыка содрогнулись стены зданий, давал знак другим, чтобы они убирались. То, что будет сейчас происходить, может навредить оборотням и людям. Эта битва только его и арга». Король Акары издал вопль и бросился на огромного волка, но тот схватил его целой рукой и перебросил в сторону, ближе к стене, и следующим рывком отбросил тварь в лес за пределы города. Раны на короле Акары вновь мгновенно зажили, и тот прыгнул на ранда. Но когтистая лапа оборотня яростно полоснула по морде, разбивая челюсть. Разорванная плоть опять начала затягиваться, но Тысячелетний вновь нападал и раз за разом изувечивал чудовище с яростью и мощью, с безумием и одержимостью. Арк изворачивался, отбегал в сторону, а потом вновь набрасывался. Из ран ранда текла кровь, но тело будто бы превратилось в камень. В нем не было ни одного лишнего движения. Тысячелетний перехватил арга, и они вдвоем рухнули на деревья. Король Акары свою ладонь положил на лицо Ранда и длинным пальцем надавил на глазницу. Выдавил глаз. Тысячелетний мог себя защитить, но он этого не сделал и даже никаким образом не выказал боли. Ранд когтями разорвал грудную клетку и насквозь пробил тело Аргу. Именно ради этого удара пожертвовал глазом. И казалось, что Тысячелетнему было плевать на себя. Пусть даже глаз не восстановится. Он жаждал убить Арга. Все, кто наблюдал за сражением, будто не дышали, уже сейчас было ясно. Эта битва войдет в историю, и они ней никогда не забудут. Но никто не знал, какая боль сейчас разрывала Тысячелетнего изнутри. Не физическая, душевная. Ведь он так ясно ощущал то, что Амели Амбер больше не существовало. И от этой боли рождалась ярость. Желание убить Арга. Растерзать на части. Разорвать в клочья. Здесь и сейчас. чтобы он сдох, поскорее переставая существовать. В мучениях захлебнулся своей кровью и болью. Ранд перекинул его через себя и до боли сжатым кулаком бил по голове. Один удар, второй, третий, так, чтобы череп раскололся. Чем быстрее убьет, тем быстрее наступит мир. Тем быстрее вернется Амели. Если нет, он сам ее найдет. Ведь так невыносимо, когда ее нет. Это действительно подобно смерти. Один удар, второй, Третий. Единственный целый глаз застилала кровь, и в голове все покрывалось едким туманом. Но он не останавливался. Удар, и за ним сразу следующий ран взревел, и его кулак в очередной раз опустился на разбитую пасть арга. Он даже не замечал того, что теперь раны на короле Акры заживали уже не так быстро. Цена за это была уплачена. Только для этой пары она была слишком высокой.